59. Движение группы было стремительным. Попавшихся на встречу солдат Стюарт решил убирать потихому с помощью ножей и пока это получалось. Две группы по три охранника убрал один из солдат. Их затащили в ближайшую комнату. В последнем случае врагов оказалось двое. Всё, сказал Стюарт. Судя по карте, реактор находится через три коридора от нас. Значит, будем взрывать посёлок Кастер, будем. Остаётся только пройти мимо охраны. Не получится, значит, должно получиться. Эстеус осмотрел свой небольшой отряд, насчитывающий пять человек. — Вот что, Зэгет, — обратился Стюарт к смуглому солдату, — переодевайся в охранника, поведешь Макса в качестве пленного. — Ты тут единственный, кто сможет сойти за айманского солдата. — Хорошо, — согласился Зэгет. — Эй, меня же на куски порвут, — возмутился Брюстер. — Из чего ты решил, что это сработает? — Не порвут. Руки будешь держать за спиной, а в руках у тебя будет твой автомат. а сработает потому что служат здесь не наёмники как мы а резервисты короче как только подойдёте достаточно близко постарайтесь их всех перебить всё зависит от вас легко сказать сами-то что будете делать ждать мы будем рядом зегет завершил своё переодевание с максу сняли каску и стюарт перемазал его кровью охранников и когда будешь идти то прихрамывай а то уж больно подозрительно будет и рожу сделай побитую сказал стюарт ну вот вроде нормально ладно Давайте автомат. Макс приладил шпрут на спине так, чтобы он не болтался туда-сюда, и не вывалился в самый неподходящий момент, туда же передёрнул нож. Было неудобно. Но это даже и к лучшему, подумал он. Естественнее выглядеть будет. Асок сказал: "Пойдём, что ли?" Макс хмыкал как мог, конечно, и вдвоём, остальное остались в предыдущем коридоре приковать их в тыло. Впереди показался пост, и Брюстер захромал ещё сильнее. "Стой!" окликнули постывые. Один из них вышел на встречу. «Вот лазутчик!» — кричнул отец Зэг, ткнул Макса в спину стволом трофейного автомата и заставил его пройти вперед еще пару шагов. «Вы что, разве не слышали, что к нам пробрались враги?» «Нет, ничего такого». Вот один из них. Зэг снова толкнул Макса вперед. «Ну а мы-то здесь при чем?» «Мне нужно сдать его ближайшему офицеру», и снова они прошли на два шага вперед. «Стойте здесь, я сейчас в Уизу усказал постовой и стал набирать номер». «Сэр, тут к нам диверсанты привели, что делать?» «Хорошо, ждем. Сейчас придет капитан и во Капитан пришёл довольно быстро. Он сходу осмотрел прибывших, но что-то ему не понравилось, и он бросил взгляд куда-то в район ног. Глаза его сузились, и Макс понял, что что-то с ними не так. Вдруг взвыла сирена, и все инстинктивно посмотрели вверх и по сторонам, только капитан с Максом наперегонки выхватили своё оружие. Наверное, и трупы нашли, которыми штабелями клали вместо того, чтобы пройти тише воды ниже травы, успел подумать Брюстер. И вторая группа начала активно действовать. Выстрелы раздались одновременно. Историатная пуля ударила в бронежилет и отбросила Макса назад, на Зегита. Автоматные пули также пришлись к капитану в грудь, но из-за отсутствия на нём какой-либо брони оказались для него роковыми. Начатый Брюстером завышил Зегит, расстреляв небольшой пост. Глядя из на полу Макс понял, что не понравилось айманскому капитану ободка Зегита. Она была от его прежней формы. Сирена продолжала реветь. К ним прибежали остальные члены группы, и все вместе они стали продвигаться к реактору, продвигая растялявшуюся к поставым помощь. "Ты почему обувь сменил?" спросил Макс, не придумав ничего лучшего. "Мала была, понятно". Быстрее прокричал Стюарт, иногда стреляя по сторонам. "Давайте сюда быстрее!" Риверс указал на закрывающуюся дверь. "Дабы не дать ей закрыться окончательно, Бертоль сунул в проём свой автомат и остановил её движение. Автомат Гнусс и хрустел, но он стал закрыть двери. В оставшуюся щель смогли пробраться наёмники. Всем напал, заключил Стэв из персонала энергостанции. Никому не двигаться, и всё будет хорошо, все будут целы и невредимы. А где реактор посёлка Кастер, надо и затем, как окончательно закрывается дверь, переламываю пополам с прут. Наверное, там Бертрольд показал на противоположные двери. Макс подошёл проверить. Действительно за окошком стояла какая-то конструкция, очень напоминающая реактор, по крайней мере, в фильмах они выглядели именно так же. "Уф", про себя выдохнул Брюстер. А то я уже боялся, что карта это туфта. "Так зачем делать stallen? Давайте делать своё дело и выбираться отсюда", сказал Макс. "Не всё так просто", охладил его пыл Риверс. "К реактору ещё попасть нужно, двери-то бронированные и просто так не откроются". "Что ж, это поправимо", произнёс Стюарт, подошёл к ближайшей рабочей станции и спросил: "Какой код у двери?" Я не знаю. А кто знает? Я не знаю. Ясно. По-хорошему, значит, не хотим. Стюарт прошелся вдоль выстрелившихся в ряд служащих и продолжил. Сообщившему код я сохраню жизнь. Остальных пущу в расход. И так? Но семеро служащих молчали, уткнувшись взглядами в пол. Что ж, попробуем по-другому. Эстеос приставил в стол автомата к голове ближайшего. Считаю до трех. Если не скажешь кода, пристрелю. Раз, два, три. Прогремел выстрел. Рабочий дернулся и затих. Никто не пожелал выдать кода. ПСТО подошёл к следующему, но и с ним результат был тот же. Что-то тут не так. Да я попробую, попросил Макс. Давай. Посадите их всех, чтобы они всё видели и ничего не пропустили. Ну так вот, доставуш продолжил Макс, когда всех пленных посадили в уголок. Он присел рядом с одним из них. Ты знаешь, что это такое? Нож. Правильно, но не простой. Видишь, это климо. Брюстер медленно поводил ножом перед глазами пленника. Это нож айманского солдата, фикстера. Так вот, я убил Фикстера, его же собственным ножом. И если ты не скажешь мне код, я убью им тебя, но не сразу. Я буду резать очень долго и очень медленно, палец за пальцем. Ладно, ребята, держите этого урода, сейчас его на ремни резать буду. Кастер с Зегетром схватили брякающегося пленника, указанного Максом. Он вырывался, но бесполезно ему было не вывернуться из стальной хватки двух наемников. Брюстер разжал судорожно сжатый кулак, с хрустом увернул один из пальцев и приложил к нему нож. видит, что простая демонстрация не действует и боится, что его самоусташнит. Макс начал двигать ножом по пальцу и решил про себя, что если нужно, то он его обязательно отрежет. А, я скажу. Так-то лучше. Макс облегчённо перевёл дух. Одно дело убить, защищаясь или стрелять в таких же солдат, как ты, и совсем другое дело заниматься пытками практически гражданских специалистов. Одно непонятно, почему вы сразу не сказали. Я не знаю. Заклинило их, что ли? удивился Стюарт. Ладно, Берт, открывай. Давай, времени у нас совсем нет.